Глава четвертая. «Ну и чудище! Не дай бог, кто увидит в темноте, потом не откачаешь», в который раз уже произнес Николка, стоя перед зеркалом. Выглядел мальчик и правда пугающе. С ног до головы он был затянут в костюм из плотной блекло-серой резины. «Костюм химзащитный L1 армейский». На месте лица... Невозможная треугольная Харя со здоровенными стеклянными зенками и круглой дырчатой нашлепкой под носом. Из того места, где у Хари должен быть рот или пасть, высовывал серебристый хубот из гуттаперчи. Советский военный противогаз со шлем маской ШМС. Поверх этого наряда на локтях и коленях мальчика имелись накладки из черного твердого материала защита суставов. Чтобы убедиться в их надежности, Николка даже ударил локтем по кирпичной стене и действительно ничего не почувствовал. На лоб нещадно давил глубокий шлем с плоской верхушкой, а на лбу красовался фонарь, напоминающий фасеточный стрекозиный глаз. Его мальчики уже успели опробовать в темном дровяном сарае во дворе. Когда Иван, включив фонарь на полную мощность, направил его на Николку, мальчик на мгновение ослеп настолько сильным был мертвенно белый свет налобника потом в глазах у него долго плавали цветные круги наряд николки дополнял увешанный снаряжением пояс и небольшой черный ранец на спине и все это и резиновые костюмы защита и масса приспособлений которыми буквально увешал мальчика иван было необычайно легким но несмотря на это даже несколько минут в том снаряжении стали для николки нешуточным испытанием для начала Защитный костюм был ему безнадежно велик. Ваня правда быстро это исправил, перемотав руки, ноги и поясницу мальчика в нескольких местах плотной прозрачной клейкой лентой. Лента эта называлась скотч и оглушительно трещала, когда ее сматывали с рулона. В столу удобнее, но ненадолго. Николке было жарко. Нет, очень жарко. Каждый вдох в резиновой маске давался с трудом, глаза заливал пот. Тело под защитным костюмом противно зудело, ситчатое термобелье, которое мальчик натянул по требованию своего товарища, буквально плавало на теле. Навешенное на поясы и лямки рюкзака снаряжение ужасно мешалось, цепляясь за что попало. Ноги болтались внутри резиновых бахил как орехи в скорлупе. Пришлось дополнительно перетягивать скотчем лодыжки. А Ваня был безжалостен. Он заставлял Николку приседать, прыгать, крутиться туда-сюда. На ощупь вытаскивать из кармашков на ремне разные приспособления, завязывать узлы пальцами в чудовищно неудобных рукавицах, включать и выключать фонарик. Полчаса таких упражнений вымотали Николку настолько, что он едва стоял на ногах. Тренировались они на нежилом цокольном этаже, который Олег Иванович снял вместе с квартирой. Отец Вани только-только начал доставлять из 21 века оборудование для будущей веломастерской, так что помещение пока пустовало. Лишь в углу сиротливо приткнулись несколько велосипедов и верстак, заваленный картонными коробками с запчастями. Возле стены стояло зеркало в рост человека, правда треснутое в нескольких местах. Мальчики отыскали его на чердаке Овчинниковского дома и перетащили сюда. Вот перед этим зеркалом Николка и позировал увешанный с ног до головы снаряжением для путешествий по московскому подземелью. «Хорош, хорош!» — одобрил Ваня. Сам он уже стащил противогаз и разгрузку и отдыхал, стоя в одном комбинезоне. «Еще двадцать тысяч ведер, и золотой ключик у нас в кармане!» «Какой ключик?» — не понял Николка. Ваня постоянно ставил своего товарища в тупик, уснащая речь необычными словечками и цитатами из книг, читать которых Николке не приходилось. Впрочем, он уже привык к этой манере своего друга. «Да книжка такая есть, золотой ключик», — ответил Ваня. Там герои тоже вроде нас ищут секретную дверь в подземелье. Только ее напишут еще через лет 50, не раньше. Золотой ключик или приключения Буратино» повесть, сказка Алексея Николаевича Толстого, написана в 1936 году. «А они там тоже в такие костюмы одеваются, поинтересовался Николка. Ему ужасно хотелось стащить себя постылевшую хламиду, но мальчик мужественно терпел. Да нет, хмыкнул Ваня, обходятся бумажными курточками. «Ладно, потом расскажу, а сейчас? Давай сворачиваться, а то отец вот-вот нагрянет. Объясняйся с ним потом». «Давай, конечно», — обрадовался Николка. Он был готов терпеть любые лишения и тренироваться сколько нужно, но все же обрадовался возможности снять опостылевшую химзащиту. Торопиться и правда следовало. Стоило Олегу Ивановичу узнать об авантюре, затеянной мальчиками, и все окончилось бы позорным провалом». Отец ни за что не позволил бы Ване лезть в московское подземелье, да еще и тащить с собой ни в чем не повинного Николку. Так что приходилось конспирироваться, готовясь к этому отчаянному предприятию. Дело в том, что Ваня отнюдь не был настроен откладывать поиски подземного портала. Николку тоже удалось уговорить без особого труда. Гимназист, правда, робко пытался возражать, а как же дядя Олег, мы ведь обещали. Но Ваня отмахнулся от этих слов. Его активная натура подростка жаждала бурной деятельности, а тут буквально под носом имелась настоящая тайна, да еще с металлическим привкусом постапокалиптической фантастики и авантюрных романов. В мечтах мальчик уже видел себя покорителем московского подземного лабиринта, так что остановить его мог бы разве что прямой запрет отца, но о чем человек не знает, то его не беспокоит этот железный аргумент окончательно убедил Николку, и мальчики приступили к реализации своего авантюрного плана. Прежде всего следовало отыскать портал, пусть и приблизительно. Это оказалось не так сложно, хотя в свое время отец и отобрал у Вани лишние зернышки четок, оставив только два, у Николки имелся и свой запас. Семь штук, не считая той, что он все время носил с собой. Соорудить из куска медной проволоки рамку и скалки? оказалось делом десяти минут. А дальше на помощь пришел фильм про Отечественную войну, где хитроумные абверовские радисты пилингуют рацию советских разведчиков из движущегося радиофургона. Имеется в виду советский художественный фильм «Отряд особого назначения» 1978 года. В роли радиовагина выступала московская конка, а вместо дороги через секретный укрепрайон пришлось обойтись маршрутом «Б» по Садовому выбрав час когда в вагонах меньше всего пассажиров юные искатели приключений устроились в уголке и время от времени брались засечки николка держал искалку в руках а ваня засекал на карте место и пилинги на цель пользуясь обыкновенным правда весьма навороченным армейским компасом карту мальчики приобрели в лавке у китай городской стены хозяин божился что это самая лучшая из всех имеющихся карт города а для засечек ваня выбирал места приметные такие, чтобы можно было идентифицировать их и по карте 2014 -го. Не доверяя топографам прошлого, он собирался уточнить место по google карте а уж потом привязать его к старинному плану Москвы. Все прошло как нельзя лучше. Правда, кондуктор Конки с подозрением косился на подростков, копошащихся в углу, но поскольку порядка те не нарушали, тревожить их не стал. В итоге Ваня с Николкой отправились домой, имея аж 23 засечки, выполненные по всем правилам искусства радиоразведки. Привязка данных к местности заняла больше времени, и в итоге под подозрением оказались 4 дома в квартале между Ильинкой, Старопанским переулком и Биржевой площадью. Дотошный Ваня не ограничился этим и повторил эксперимент в 21 веке. Николка был безмерно лишним в вылазке в будущее. Засечь портал удалось и здесь, место ничуть не изменилось, мальчики даже прошлись по Ильинке 21 века, чтобы своими глазами дома увидеть, но лезть в подземелье было решено все же в шестом году. Оставался пустяк, запастись снаряжением и хорошенько подготовиться. Первый вопрос решался просто, с противогазами и костюмами химзащиты Ваню выручили товарищи по страйкбольной команде, Все остальное либо нашлось у мальчика дома, либо было приобретено в магазине сплав. Николка вышел оттуда счастливым обладателем горсти волшебных трубочек. Если резко встряхнуть или согнуть такую, она начинала испускать яркий химический свет и не угасала довольно долго. Мальчик предвкушал, какое впечатление этот подарок из будущего произведет на его гимназических приятелей. Николка уже вполне освоился с путешествиями в будущее. Был выработан даже особый набор одежды. Мальчик входил в портал на своей стороне в гимназической форме без фуражки, а выйдя из подворотни в 21 веке, он запихивал форменную курточку в рюкзак и облачался в яркую ветровку. Машин Николко уже не боялся и втайне мечтал о том, чтобы прогуляться по улицам будущего в одиночку. Олег Иванович даже снабдил мальчика мобильником. Вылазки в будущее становились все чаще и эта предосторожность уже не казалась излишней. Николка с наслаждением освоил эту техническую диковинку и не упускал возможности пустить ее в ход. Вылазку решили провести после пикника в Петровском парке, намеченного на ближайшие выходные, а пока мальчики условились хотя бы раз в день тренироваться, осваиваясь с непривычным снаряжением.